Глава 17. Начать стоит с того, что Финрер вовсе не был обязан здесь оказаться. Его заданием было доставить сахар из Карама выше по реке до семейных владений чуть севернее Эверенхама, после чего полагалось поменяться с Виврин и забрать из Китамара на юг последний летний груз — меха, железный скарб и оружие. Только Виврин опять забеременела, и вопреки его веским примерам того, как на реке родилось множество прекрасных людей, бабушка сказала нет. Она сказала, что река голодна, и никакой новорожденный не выйдет там без помех. Явная придирка, потому что родной отец Финнера сделал свой первый вдох на плоскодонке возле Имайи. Но несмотря на все это, Виврин не повезла сахар дальше на север. Значит, понадобилась замена. Финнрр ею и стал. Северная река — не его участок пути. Он не знал ее так хорошо, как на юге. Не любил. Но подал лодку к буксирной линии, а погонщики быков подцепили ее к своим зверюгам. И Финрор начал вторую половину своего долгого путешествия. Когда он вернется, надо будет все равно вести груз на юг, да еще придется выплачивать неустойку за опоздание, спасибо Виврин с бабулей. Когда они достигли Китамара, он понадеялся пришвартоваться у южных пирсов за городской стеной, но портовый смотритель сказал нет. Сахар предназначался в речной порт, поэтому ему пришлось плыть под мостами, лавировать в толчье лодок, занимать место в очереди и ждать. Вот он вместе со своей маленькой командой ждал, держась севернее третьего моста, тогда как Кахон пытался смыть их назад до Карама, а три дюжины лодок вокруг ползли на буксирах дальше на север, либо плавно скользили на юг. Ялики распорядителя сновали между судов. Человек в цветах Китамара выкрикивал приказы и тыкал пальцем на разные участки береговой линии. Над водой отчетливо слышался громкий скрип портовых кранов. Финрар, как пес в конуре, мерил палубу. Три шага в одну сторону, три в другую. Громадное поселение на утёсе, прозванное здешними старыми воротами, свысока глазело на лодку. Лодочнику не хотелось ни в пивную, ни к девушкам. Он жаждал лишь завершить, наконец, доставку и покинуть Китамар. Один из яликов направился к нему, и Финнрер подошел к борту. Стражник был крепко сложен, носил бороду с птичье гнездо и синий плащ. «Чего перевозишь?» — пролаял мужчина среди стоящего гвалта и шума воды. «Это для дома Лефт!» — проорал в ответ Финнрер. Мужчина показал на бочки, выстроенные на палубе. «Что там? Чего везете?» Сахар! Бородач помотал головой и повернул назад. Эй! окрикнул Финрер. Куда нам идти-то? Мужчина не ответил, торопясь добраться до новой лодки из ожидающих на реке. Финнр опять принялся мерить настил. Быстро, сердито, но все теми же тремя шагами. Минуты утекли очередным часом. Сзади подошел усман. С такой скоростью мы простоим тут целую ночь. «На весла. Усман расширил глаза. «Погребем вверх по реке?» «Нет», — сказал Финрер, указывая на каменный надолб, там, где река встречалась с мостом. «Просто пришвартуемся к набережной. Я собираюсь прогуляться до смотрителя, плюхнуться задницей на его стол и сидеть, пока мы не отчалим с этой чертовой карусели. Ты говоришь, мы делаем» пожал плечами Усман. Через пять минут они выпутались из лодочного скопления. На первый взгляд все шло нормально. Путь к причалу был ясен. Несмотря на суету на воде, дорогу к портовому смотрителю наверняка не трудно будет найти. И хоть какое движение само по себе, пусть немного, но приглушало досаду. Огибая очередную баржу-лесовоз, он увидел еще одну лодку плоскодонку, до того загруженную, что вода грозила захлестнуть палубу. Оба судна стремились к одной и той же расчищенной полоске воды, друг другу навстречу. «Эй, ты, отворачивай!» — закричала замахал Финнер. «Отворачивай!» Лодка дала крен. Усман тоже заметил угрозу. Тетка на встречной палубе с красным от злости лицом заорала на него, отмахиваясь точно от мухи, которую можно шугануть и прогнать. «Я поворачиваю!» — выкрикнул Финнер. «Ты тоже давай!» Он оглянулся туда, где кучка людей остановилась поглазеть на мосту. Головы, как у птиц на ветке, все повернуты в одну сторону. «Усман! Вижу!» На чужой лодке показались двое мужиков. Они вынесли шесты. Сюда сближались все ближе и ближе и мужики выставили шесты оттолкнуть Финнера, если удастся. Он надеялся, что им удастся. «Откуда ты вообще такой?» — орала женщина. «Куда лезешь?» «Сама сделай хоть что-нибудь!» — гаркнул он. Шесты коснулись обшивки его лодки, и мужики уперлись покрепче. Их толкало назад по палубе, но держались речники стойко. Столкновение не предотвратили, однако сильно замедлили. Обе лодки неотвратимо сходились вместе. Вот уже сблизились так, что Финрер мог разглядеть родинки на шее визгливой бабы. Удар проявился низким скрежетом, будто великан гнул и выворачивал дерево. Финрер пошатнулся, а увеличившаяся толпа на мосту одобрительно загалдела. Его лодка, отскочив, восстановила направление, а вторая под углом отвалила к мосту на юг с другой женщиной у борта, поднявшей руки в непристойном жесте. «Да пошло бы оно все!» — проговорил лодочник и уже громче. «Давай к тому причалу!» «Сильно досталось?» — спросил Усман. «Не пойму, наверное, не очень». И Финрер уповал на это почти до самого берега. Хлопок под ногами он почувствовал быстрее, чем услышал. Сердце ухнуло на дно. «У нас беда!» — крикнул он, но все было уже очевидно. Вода взметнулась на палубу, словно река поднялась, чтобы их проглотить. Моментом плескало уже по лодыжке. Речной холод здорово кусался. «Этот причал маловат», — высказался Усман. «Если не встанем на сушу, потеряем груз. Вверх мы проходили через одно место. Я помню там песчаную косу». Ты нас на мель посадишь. Лучше так, чем потонуть. Финрер заозирался, проглядывая поверхность воды в пределах видимости. В поисках чуда. Тогда поворачивай. Лодка дала крен и мелко встряхнулась. Вода дошла Финреру до колен, и надежда на то, что они дотянут до безопасной высадки, развеялась. К ним устремились два портовых ялика. Весла резво взбивали воду. Финнр стоял на носу тонущей лодки, пытаясь придумать, как он объяснит бабушке, что случилось, и отчаяние захлестывало его, словно волны. Добрых полчаса течение оставалось спокойным. У Гаррета ломило мышцы, но уже меньше. Он измотался, но уже не так. С ним в пивной сидели Каниш и Маур, и еще многие. Хеллот Кассен. Фриджин Рит и Старый Кабан — все матеры и стражники. Эббит, который был синим плащом, но словил топором в стопу и нынче заправлял этим заведением. Еще дюжина прочих внутри и снаружи пивной. Мужчины и несколько женщин, положившие свою жизнь на то, чтобы Китамар функционировал так, как ему полагалось. Главный зал был широк и приземист, а в комнатах наверху жило семейство — что обеспечивало приток хлеба и пива с дешевыми жгуче перченными колбасками. Открытые ставни смотрели на угол тонувший в синеве и золоте сумерек улицы, а если бриз и нёс скорее холод, чем свежесть, ему было все равно не пробиться сквозь хлебную теплоту скученных тел на скамьях и жар закопченных ламп. Сторожевой пес, бойцовый с широкой башкой и бугристой холкой. Бродил среди толкучки, принимая почесывание между кривообрезанных ушей и склабясь. «И Я такой говорю: отворяй двери именем князя, или я твое очко отворю именем стражи, сказал Берен. Тот самый, что незадолго до этого изукрашивал с синяками гарры ту ребра. И готовлюсь принять жаждущего крови мудака два на два. А после всех воплей и криков Я рассчитывал, что сейчас выскочит громила полумедведь, никак не меньше, смекаешь? И вот открывается дверь, а там девчонка-недомерок. Не толще вон ноги Гаррета. Остальные с ухмылками поглядели на Гаррета. Оказалось, они с ее парнем разнообразили интимные наслаждения, вот только жена его об этом не знала, и девка ждала, чтобы он успел свалить через черный ход. Хеллет Кассин поднял могучую руку. Куда я, собственно, и заглянул? Долбачина попался, пока натягивал сапоги. Почем им обошелся штраф? Спросил Гаррет. Хеллат пожал плечами. Какую цену взять за любовь? Я предупредил его в следующий раз не пугать соседей. Все засмеялись, и повар вынес очередное блюдо с хлебом, повидлом и луком. Разговоры велись здесь в определенном ритме. Кто-нибудь заводил рассказ, и прочие беседы стихали, а послушав до конца, их подхватывали снова. Гаррет и раньше слыхал эти байки от Марсона, только переработанные, с дядей Канниша в главной роли, и подозревал, что если задержится в страже надолго, то однажды начнет рассказывать их и сам. Возможно, даже будет верить, что действительно принимал в них участие. Сторожевой пес привалился к потухшему очагу и начал вылизываться с непристойным упоением. Маур поднял руку, заказывая новое пиво. По гарруту обширно разливалось приятное тепло от компании старых друзей, а с ними и новых. Временами он тосковал по семье и дому, но временами и нет. И определить, какое из этих двух его «я» ближе к истинному, не удавалось. А были еще времена, когда он размышлял, не попросится ли ему перевестись на камнерядье, и представлял, как прохаживается среди неизвестных мужчин и женщин, узнает новые улицы, площади, переулки, и, может быть, ненароком во всем этом чуждом и не своем находит ту знакомую кривоватую улыбку. Надвигается что-то серьезное, сказал Каниш. Капитан встречался с начальниками других казарм. «Может, они обговаривали довольствие?» — возразил Маур. «Или искали способы еще больше экономить на нашей еде?» «Не думаю», — сказал Канниш, пододвигаясь так, чтобы его слова достигли Гаррета с Мауром, а далее утонули в общем гомоне. «По-моему, он готовится нахлобучить тетку Шипиху. Маур аж протрезвел. Такая ноша не всем по плечу. И я слыхал, что в грязных приемчиках тетки на негодяю поднаторели нам нечета, сказал Каниш. Если капитан позовет добровольцев на какое-нибудь. Каниш заговорщицки пошевелил бровями, но Гаррет все же не понял его идеи. Должны ли они втроем воспользоваться шансом или уйти в сторонку? Открылась уличная дверь. И походкой в развалку вошел дядя Робсон, выпячивая грудь, будто нарывался на драку. Даже такой новичок, как Гаррет, заметил неброскую реакцию остальных. Быстрый обмен взглядами, ухмылка, отказ от теплых приветствий, вошедшего с улицы. Гаррета смутила странная смесь стыда при появлении дяди и покровительственной ответственности за родственника. Он только вставал на ноги, когда дядя Робсон углядев, бросился к нему. Берен зацепил Гаррета, будто мимоходом, направляясь по своим делам, и шепнул. «Скажи словечко, если надо надрать ему зад, пока он не разошелся». «Малыш!» — гаркнул Робсон своим обычным лающим голосом. Но Гаррет воспринимал его ушами других стражников и уловил изрядную оскорбительную долю. «Дядя?» — легкой ноткой отозвался Гаррет. «Нам надо поговорить!» Гаррет вытащил кошелек, нагреб монет с лихвой на оплату выпитого и съеденного и сыпанул Мауру. «Отдашь за меня, ладно?» «Добро», — ответил Маур. Гаррет кивнул на дверь и резко двинулся к выходу. Отставшему дяде пришлось поспешать. На улице Новорядье сошли сумерки. Ближние проезды сделались единой темно-синей тенью. Дворцовый холм на западе пока только терял свою красно-золотую окраску тускнее до серого. Гаррет замедлил шаг и прогулочной походкой побрел рядом с догнавшим его Робсоном. «Ты должен вернуться», — начал тот. «Твой мятеж мне понятен. И скажу искренне, за это я тебя уважаю. Я уже не один десяток лет не видывал, чтобы твой отец от кого-то так хватил по зубам. И это свидетельствует о тебе лучшим образом». Ты настоял на своем, а теперь ты нужен семье. Это не мятеж. Я сделал выбор, принес присягу. Есть сотня способов выйти из стражи, стоит только захотеть. Мы восполним капитану потерю. С дюжину шагов они прошли молча. Слыхал про сахар? Слышал, что потонула лодка. Наша была? Наша. Между прошлым шагом и следующим у Гаррета сместился мысленный взор. Он как будто стоял в конторе отца, и перед ним были разложены учетные книги. Гаррет «Синий плащ» сделался опять купеческим сыном, по крайней мере, на эту минуту. «А мы не можем закупиться у других, чтобы добрать недостачу? У Винанта и у Гастера есть договоры с Амайей». Мы предложили обоим отгрузить нам излишки в каких угодно количествах. Но даже если наберем достаточно сахара, чтобы избежать неустойк по контрактам, торговать придется в убыток. Прежде план твоей матери был нашей самой перспективной надеждой, а теперь остался единственный. Вот почему ты должен вернуться домой. Мальчишка лет восьми не больше выбежал справа из переулка. Сгустившаяся ночь обесцвечивала его, выкрасив во все серое. Его выкрики резко оборвались, когда он увидел Гаррета и попятился прочь с глазами, полными одновременно уважения и страха. Дальше по дороге у открытой пекарни стояла женщина, распродавая со скидкой остатки сегодняшних хлебов. С ней перешучивались полдюжины мозолистых мужиков в замызганных куртках. Крестьяне, пришедшие в город с урожаем, устраивали себе маленький праздник. Гаррету захотелось, чтобы они попытались удрать с ее хлебом или деньгами, просто чтобы дать повод оборвать это тягостное мгновение. «Мне надо над этим подумать». «Не о чем думать», — произнес Робсон. «Генна надеется всей душой, что мы вытянем китамарскую часть сделки. Она слишком многое сделала». «Слишком многим пожертвовала, чтобы нам не приложить, какие не есть наши чертовы силы, лишь бы только оно заработало!» «Я сказал, что подумаю», — сказал Гаррет. «Ладно, переспи с этой думкой, а потом по собственной ядрить доброй воли поспеши назад и женись на девушке, потому как если не женишься, мы потеряем ее доверие, а с утратой доверия зимний караван пойдет прахом, А если зимний караван пойдет прахом, то у тебя больше не будет дома, и спешить назад будет некуда.